Глава седьмая Партия в сапогах Никто из них не видел истинных масштабов Организационной подготовки, проводимой генсеком через аппарат Антонов-Овсеенко «Портрет тирана» Страница 46 Сталин ходил в сапогах полувоенной одежде. Сталинская партия подражала вождю, обувалась в сапоги, одевалась в полувоенную одежду. Посмотрите на фотографии Кирова, Маленкова, Тагановича. Не только внешним видом партия напоминала армию. Сталин так объяснял ее стуклу. В составе нашей партии, если иметь в виду ее руководящие слои,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 И цветущая партия вступила в новый этап своего существования. Новый этап начинается 18-м съездом. Некоторые западные историки этот съезд прямо называют съездом подготовки к войне. Каждый, кто сам листал газету «Правда» тех дней, подтвердит. Все о войне. Но ни слова о войне оборонительны. Если об и говорилось, то только в контексте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 Коммунистическая партия заскрепела офицерскими сапогами и генеральскими портупеями еще громче, чем раньше. Законодатели партийной моды рекомендовали серо-зеленый цвет, защитные гимнастерки, шинельные с окно. И усилилось переплетение перспективных военных, наработав партийные комитеты, партийных лидеров в Красную армию. На самом верху, в Центральном комитете партии, военным отдали необычайно много мест. В состав ЦК в начале 1939 года вошли оравые лидеры армии, флота и военной промышленности. Чуть позже, в начале 1941 года, был еще один набор генералов и адмиралов в состав ЦК. Грань между партией и армией стиралась и различалась все труднее и труднее.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 Для партийных товарищей меньшего калибра были организованы курсы военной подготовки при штабах военных округов, армии, корпусов, дивизий. 29 августа 1939 года Политбюро приняло постановление об отборе 4000 коммунистов на политработу в РКК.